Глава 7. Мать и сын. Добежав до комнаты, Тася рывком содрала с себя липкое и влажное платье, встала под душ и только тогда позволила себе заплакать. Горячие струи били по плечам, лицу, скрывали текущие слёзы. Она думала, что изменилась, стала сильной. что привыкла к презрительным шепоткам за спиной и насмешкам и даже научилась давать отпор. О, как она ошибалась. клубок змей. Вот что такое высшее общество. сверкающих, привлекательных, обтянутых разноцветной чешуёй змей. Вода смывала солёные капли со щёк. В памяти Снова и снова вставали картины недавнего унижения, ядовитые слова, многозначительные улыбки, завуалированные насмешки, на которые и не ответишь толком – это же непрямое оскорбление. Тася плакала и злилась на себя за собственную беспомощность и на Мела за то, что он бросил ее. Наедине со всем этим не предупреди в толком. Она выключила воду, переступила через лежащую на полу тряпку совсем недавно бывшую очаровательным коктейльным платьем, завернулась в полотенце, прошла через комнату, оставляя влажные следы на ковре, и упала на кровать. Впереди еще два дня с ядовитыми дамами из высшего общества. я плосность с пирамидкой коктейлей ей припомнят не раз. Но почему она такая неловкая? В танцы двигается безупречно, всегда держит баланс, а в жизни... Снова подкатили слезы, но на этот раз Тася смогла их сдержать. Что сделано, то сделано. Она перевела взгляд на колечко на пальце. Изящная. и безвкусная. Оно удивительно хорошо смотрелось. Ей очень, но прямо очень нравилась Тасе. И само по себе, и как символ того, что она нужна своему мужчине. А ведь она станет женой Мэла, придётся постоянно бывать на подобных вечеринках и терпеть всё это раз за разом. Тася передёрнулась от отвращения и чуть было не сняла кольцо. Можно же и дальше жить вместе вне брака. Тогда никто не сможет принудить её общаться с этими фальшивыми, самодовольными женщинами. Уехать? Просто взять и избежать от вызывающего богатство Грентернхолл, фальшивых улыбок и пакостных фраз с двойным дном. А оставить кольцо с запиской на тумбочке, вызвать такси? Но она вспомнила мольбу в его глазах, когда Мэл делал предложение. И счастье в взаимную любовь, понимание без слов, которые наполняли их маленький мир все эти месяцы. Нет, так нельзя. Если она сбежит, то поставит Мэла в неудобное положение. А он упоминал, что и так слишком многим не по нраву смена наследника, которую затеял Андрас. Каким бы умницей мол ни был Он бастард и сын рабыни. И высокомерные снобы прекрасно помнят об этом. Придётся остаться. Да и играть до конца жалкую роль, которую светские мымры отвели ей в этом спектакле. И постараться держаться с достоинством. Взгляд упал на настенные часы. Куршет вот-вот закончится, а значит, придёт мел. Странно, Но эта мысль вызвала не радость, а напряжение и смутное беспокойство. Обсуждать случившиеся не было ни малейшего желания, но демон ведь не отстанет. Будет выпрашивать, пока не выяснит все подробности её фиаско на Неве светской львицы. Не будет, если не найдёт её в комнате. Приняв решение, девушка встала, и решительно распахнула дверцу шкафа. Выбрала лимонно-жёлтое платье в чёрный горох. Когда они вернутся в столицу, Тася найдёт учителя, который научит её держать равновесие в любой ситуации и не спотыкаться на самых высоких шпильках. Но ну, а пока у неё есть туфельки на низком устойчивом каблуке. Навлажнённые после душа волосы Она подсушила быстрым заклинанием, а оставила на тумбочке записку. Я пошла прогуляться. Не волнуйся и не ищи меня. Всё хорошо. И выскользнула за дверь. Блуждать по Грейнтерн-холл без дела она не стала. Ещё наткнёшься на кого-нибудь в роли Лилит де Балтаза. Поэтому, поймав служанку Тася попросила проводить её в библиотеку. В конце концов, она всё равно собиралась прочесть "Слово о светоносных". Вид огромного полутёмного зала, уставленного стеллажами, невольно вызвал у девушки восхищённый выдох. Дальний конец комнаты терялся в полумраке. Тяжёлые бархатные шторы на окнах предохраняли книги от губительного воздействия солнечных лучей. Магические светильники, установленные под потолком, вспыхивали, почувев её приближение, и гасли, когда Тася переходила к следующей полке. Девушка прошлась по дорожке между двумя стеллажами, поглядывая на корешки. Благодаря работе в архивах академии, она разбиралась немного в раритетных изданиях. Если хотя бы половина коллекции Андрас Одинбирыса такова, как книги в этом ряду, то суммарную стоимость библиотеки страшно даже представить. На эту мысль отозвалась болью. Очередное напоминание о пропасти, отделяющей Тасю от Мэла. К счастью, Диныбирысы использовали хорошо знакомую Тасе номенклатуру, и нужная книга пусть не сразу но всё-таки нашлась. Девушка скинула туфли, чтобы с ногами устроиться на низеньком диванчике и поблагодарила себя за удачный выбор убежища. По времени выходило, что фуршет уже минут 20 как закончился, но никто из гостей не рвался приобщиться к знаниям. На жаль, что к ужину библиотеку придётся покинуть. Тася не отказалась бы провести здесь все оставшиеся дни, подальше от стервозных светских див и их самодовольных спутников. А она не успела толком углубиться в книгу, как где-то рядом послышался тяжёлый вздох. Девушка вздрогнула и подняла голову. Горел только один светильник, прямо над её головой. Кресло у окна почти терялось в густых сумерках. От того, данилшийся с той стороны повторный вздох и неприятное ощущение чужого присутствия заставили Тасю в буквальном смысле похолодеть. Кто здесь? Голос дрогнул, выдавая её страх. Тьмата шевельнулась, и реагируя на движение, вспыхнул второй светильник, освещая сидящую в кресле женщину. Не молодая и не старая, Она могла бы показаться привлекательной, если бы не странно застывшее в выражении напряженного ожидания лицо и глухая тоска в бирюзовых глазах с вертикальными зрачками. И синяч черные волосы рассыпались по плечам в художественном беспорядке. На ней было облегающее черное платье в пол с очень смелым разрезом сбоку и еще более откровенным декольте. открывающую молочно-белую, словно никогда не видевшую света кожу, тонкую и длинную шею пересекала надвое полоска черного ошейника. И извините, что побеспокоила, оправившись от испуга, пробормотала Тася. Я не заметила вас, думала, здесь никого нет. Злая ухмылка скривила губы женщины. На здесь и нет никого. Я никто. Девушка озадаченно моргнула. Простите? А ты? Продолжала странная женщина, изучая девушку цепким и слегка безумным взглядом. Бывшая рабыня Армелина, которая согласилась стать его женой. Сердце дёрнулось и оборвалось. Тася открывала рот, беззвучно глотая воздух. и беспомощно смотрела на возникшую из ниоткуда женщину, которая откуда-то знала ее самую страшную, самую постыдную и грязную тайну. А арабском контракте, который Тася подписала с тремя демонами, не должен был знать никто. Император и Равендорф обещали ей это, и все три бывших хозяина дали магическую клятву на крови. что не допустят разглашения. Любишь, когда ставят на колени и заставляют вылизывать ноги, а потом бьют кнутом? Со злостью продолжала незнакомка. Кто вы? Почти беззвучно просепела девушка. Ей вдруг обратило внимание на маленькие острые рожки, торчащие в чёрных волосах. Диманица в ошененике Вы мать Мела, нама девина? Женщина откликнулась горьким смехом. Когда ты меня звали так, маленькая рабыня. Сейчас я никто, любимая игрушка Андраса. Я не рабыня, машинально возразила Тася. Открытие обескуражило. Несмотря на все предупреждения Мела о том. что его мать странная и не любит общаться, а она мечтала познакомиться с Наамой, женщиной во многом повторившей её собственную судьбу. Но Демян, если и упоминал о матери, говорил о ней так, словно видел её последний раз очень давно. И Тася от чего-то была уверена, что Наама живёт где-то далеко. А вот она совсем недалеко и знает о Тасе куда больше, чем должна. Рабыня. Ее губы презрительно скривились. И даже хуже, чем просто рабыня. Тебе дали свободу, но ты не захотела уходить. Осталась сотрудником Дине Бироса. Вы сейчас про своего сына говорите? Неверяще уточнила девушка. В голосе демоницы звучала такая неприкрытая ярость, что ей стало страшно. Про сына Андраса Динабироса процидила Нама. Как ты могла с ним остаться? С тем, кто унижал, насиловал, бил, кто надела шеньник? Она перешла на крик. Я люблю его, пробормотала Тася, пасуя перед ним оверной, жгучей нестерпимой ненавистью в глазах Наамы. Как жалко и неубедительно прозвучали эти слова рядом с справедливым гневом порабощённой демоницы. Нужно было ответить иначе, сказать, что Мел никогда не бил, не насиловал и не принуждал её. Этим занимались его братья. Сказать, что он раскаялся и в том, что делал. Ли или просто сказать, это не ваше дело. Любишь? Демоница истерически расхохоталась. Как его вообще можно любить? Плач перешел в рыдания. Тася потерянно молчала. Как видишь, у кого-то это все же получается. Раздавшийся за спиной знакомый голос заставил девушку вздрогнуть всем телом. Она обернулась и побледнела. Мел. Он возник из темноты за её спиной. Пламя светильников отразилось в стёклах очков, окончательно скрывая глаза. Губы плотно сжаты. На лице застыло напряжённое выражение. Женщина тоже вздрогнула, а потом уставилась на сына с вызовом. Она просто любит Когда ее бьют и унижают, иначе никогда бы не выбрала тебя. Демон проигнорировал эти жестокие слова, опустил тяжелую и теплую руку Таси на плечо. Пойдем в комнату, маленькая. Да, конечно. Как с амнамбула девушка поднялась с дивана, сделала два шага и лишь тогда вспомнила про туфли, оставшиеся у столика. Пришлось вернуться. Ты чудовище, с ненавистью продолжала женщина. Такой же, как твой отец. Я это уже слышал, очень ровно ответил Мэл. Много раз. Он перевёл взгляд на Тасю. Книгу можно взять. Да. А эта новость не принесла никакой радости, только лёгкое удивление. Хотелось уйти подальше. от сумрачного помещения и безумной женщины с искажённым ненавистью лицом. Мел, наверное, разделял её чувство, потому что, прихватив переплетённый в кожу ритет, зашагал к выходу так стремительно, что Таси пришлось почти бежать за ним. Спасайся, дурочка, неслось в спину. Дины Бирасы, проклятый род, они пачкают всё, к чему прикоснутся. Уйди от него, пока не поздно.